В одинокой хижине среди гор жили старик и старуха. Добрые старики были, птицы и звери к ним дорогу знали. Добрые да бедные. Говорят, богатство бедных — это дети, но не было у стариков ни детей, ни внуков. Тоскливо в хижине зимой, да и летом нерадостно. Сколько сказок, сколько песен, колыбельных в памяти берегу. А для кого? По дорогам ходит сон. Тихо, тихо ходит он. Спят вороны на заборе. Нин, нин, нин, курориё, курориё. На Сине море заяц спит в своем постелении. Дома ходит сон. Тихо, тихо ходит он. Ой. Ну, не горюй, давай споем что-нибудь повеселее. а? Коршун, коршун, суп Päivä vornu varaballa, su-tan-tan, su-tan-tan. Vorabäivä, sygräjät na fläte, su-tan-tan, su-tan-tan. na fläte, su tentoa, tentoa, tentoa. <tevs> Только птицы нам и подсвистывают. Не, меня этим не утешишь. Ну, мне твоя печаль понятна. Я сплел из бамбука колыбель. Горный ветер прилетает. Качать ее. Не пусто. Ну что поделаешь? Да, видно, такова наша доля. Да. Ну, я пойду в горы, соберу хворост для тебя. Отправлюсь я к реке, постираю белье. Пошла старуха. Узенькой тропинкой к реке спустилась. И только нагнулась к воде, видит. сумбуку камбуку цумбуку-камбуку. Плывут вниз по реке две большие дыни. Одна бурая, как черепаха, другая золотая, как солнце. Горькая дыня, плыви к той стороне. Сладкая дыня, плыви сюда ко мне. Ой, плывет. Плывет сюда. Вот она. Золотая дыня Прямо к ногам волной прибила Ну-ка, иди ко мне В передник Отнесу тебя домой Почему-то Легче идти стало, и солнце не так болит. Откуда такая радость? Не так уж цена находка, А в душе будто вишни цветут. И ноги сами внесли меня в гору, И дом родной будто вышел навстречу. О, хорошо, что ты вернулась. Устал я, жарко в горах. Принеси мне ковшик воды. Я для тебя припасла кое-что послаще воды. Это что же? А вот эту дыню, сочную, спелую. Дыню откуда? Помоги мне ее на стол положить. А? Давай, тихо-тихо-тихо, ну, осторожнее. <как> вот так. Ой. Распалась дыня на две половинки. Это? Да там внутри девочка крохотная девочка. Ой, как мила, как хороша. Счастье нам. <счастья> Счастье, счастье, счастье. Да что же мы стоим? Да, я спинаю ее. Вот так, так, мой маленькая. Вот так, так, так. Вот, так. вот и колыбель моя пригодилась. Как назовем малышку? Сама выбирай. О, есть хорошее имя. Урико Химеко. <свят> Ей нравится, нравится. Красивое имя. Ну так и будем звать нашу девочку. Урико Химеко. Сейчас положим ее в колыбельку. Вот и смотри, в самый раз. А, как для нее сделано. <свят> По дорогам Ходит сон. Тихо, тихо. Ходит он. Спят вороны на заборе. Смотри. И Закрыла, лодки спят на сне море, заяц спит своей постельке, спи дочурка в калыбе, на нынку орел. Ура, Смотри, заснула. Какие реснички длинные. Какая девочка. Коршун, коршун, покружись, сутоналу, сутоналку. Тише, тише, тише, thi. да что ты? Дай ребенку поспать. Я ей такие игрушки смастерю. Быстро-быстро растет у реко Старики не наглядятся на нее, не нарадуются. Ласкова и добра девочка. Старухе по хозяйству помогает, и воды принесет, и наварит рису, Птиц кормит, разговаривает с ними, и птицы любят ее. Петух, Петушок, иди сюда, отведай зерна. Спасибо тебе, урикохи, меко. Воробьи, воробишки, и вы пожалуйте. Голуби, и вы летите. Ну-ка. <соединяя> и ты, ворона. а, а, а! Фироро, фироро. а меня Да что ты, коршун? лети к нам. Хорошая у нас девочка. Лучше не бывает. Дедушка, я уже большая. Смастери для меня ткацкий станок. Ну что ж сделаю. А ты, бабушка, научи меня ткать. Охотно научу, моя хорошая. Вот смотри на мои руки. Видишь, как уток по основе бегает, да. А за ним длинная нитка торопится. Вижу, бабушка. Ой, сумею ли я так. Постараешься, так сумеешь. Я постараюсь. Слышишь, как поет станок? Слышу, бабушка. Кика-бататон. каран, Корон. Кика-бататон. Каран. Корон. Прошло немного времени. И стала девочка искусной ткачихой. Красивые узоры придумывает Урико Химико. Похожи ее узоры на чудесную картину, на песню, на сказку. То рассыплет осенние листья по светлому полю, то выткет цепочку журавлей или синие морские волны, а на волнах кораблик, а в небе Белые облака. Плыви. Осторожен путь по пути. хико каран-карон. Смотри на работу нашей, урикохи мыко. Сколько лет живу, вот ничего красивее не видел. Дедушка, бабушка, а пряжа то у меня кончилась. Ой, как же теперь быть? Не горюй, урикохи мыко. Мы как раз собрались за покупками, купим тебе и пряжу. Купим, купим, умница ты наша. Да только ты остаешься одна. Смотри, никому дверь не открывай. Живут в горах злые чудовища. А манадзяку в лесах прячется. О, знаю, знаю. Он всех передразнивает, на все голоса говорит. Слышала его, не раз слышала. Не пускай его в дом, Орикохимеко. Ага. Хитрый он, умеет обманывать. О, не обманет он меня, не откроет дверей. Ну, до свидания, наша умница. Не скучай. Возвращайтесь скорее. Ушли дедушка с бабушкой, а Улико Химико села за свою любимую работу. Ровно и весело стучит ткацкий станок, хоть пляши под его песню. Красная ткань выходит из-под рук у Золотистой пряжей обозначились края облаков. За ними едва видна луна. И тонкие нити ивы нежно прорезали желтое от луны небо. Слышит голос нашу рекохимикола. Хорошо поет наша девочка. Ой. А путь в город не близкий. Ну, ничего, ничего. Одну гору перешли. Вот еще одну перевалить надо. А третья, о, вон она, в облаках скрылась. Идут так старики, разговаривают потихоньку а страшилище, а монадзяку, косматый, махнатый, род душей, когти длинные, высмотрел дедушку с бабушкой своими совиными глазами, ухо наставил, слушает, о чем они толкуют между собой. Давай, старик, купим нашей у красное платье. Хорошо, да еще узорный платочек, да, и, и... Сластей разных купить надо. Я тоже хочу красное платье. Хочу узорный платочек. Я сластей разных тоже очень хочу. А как же сделать, чтобы все это мне досталось? И пойду перехитрю Урико Химико. И хитрю девчонку. Тук -тук -тук -тук -тук -тук -тук. Кто там? Орико Химико, открой дверь, Я тебе принес вкусных груш. Н не надо мне груш, не надо, Не отопру дверь, Дедушка с бабушкой не велели чужих в дом пускать. Ух, ужасно умная девчонка. Никак ее не обманешь. Ну-ка, попробуй еще раз. Кто, кто там? мико! Я тебе моток пряжи привез. Тоньше паутины, белее снега. Хочешь, покажу? А ты кто? Приоткрой дверь хоть на один ноготок. Увидишь? А пряжа красивая? Очень, очень. Ну, открывай. Н ну, приоткрыла. Ну, покажи пряжу. Вот она. А я не вижу ничего. Да приоткрой ты дверь хоть на палец. Тогда увидишь. Ладно, приоткрою. Ну где же твоя пряжа? Да, ну позволь ты мне хоть голову-то просунуть. Ну! <помогут> Испугалась? Ой. Вот я и перехитрил тебя. Моя взяла! Уходи, <помогут> уходи из дома, мальчик! Нет, не уйду, теперь я здесь останусь в доме Мне дедушка с бабушкой привезут гостинцы из города Нет. Я буду ткать на твоем станке У меня еще лучше получится Не трогай станок О, Не трогай, не трогай, я тебя, глупую девчонку, в горы унесу Пожалей меня, отпусти Отпусти, отпусти Отпусти, отпусти. отпусти. отпусти. Замолчи Отпусти! Не отпущу! я оставлю. Или лучше посажу тебя на верхушку сосны. Вон туда, повыше, над кручей, над потоком. Когти у меня цепкие легко взберусь. Вот так, вот так. Вот так. И твоим же поясом тебя привежу. Что ты сделал? А? Мне страшно. скала на круче, Скала внизу. А бурлит спасите хоть кто-нибудь. Птицы! Птицы, я боюсь, помогите! Никто, никто тебе теперь не поможет! Теперь можешь плакать, сколько вздумается. А я к тебе в дом побегу! Все хорошо! Хорошо получилось! Ой, какой я молодец! Какой я молодец! Перехитрил девчонку! Перехитрил девчонку! Ну вот, и прибежал. А теперь я повяжу голову платочком, как это делает Урико Химеко. Как красиво! я так похож на Урико Химеко, Ну никто не отличит. Теперь я сяду за ткацкий станок и начну ткать. Громче, громче, пой мой станок. Что-то немного не так, он поет. Да-да-батан, да-да-батан, да почарай. Да-да-батан. Да-да-ботан, да батирай. Ну, вот и дом наш. И трудная дорога позади. Подожди, подожди. А ну-ка послушай, как стучит ткацкий станок. Да-да-ботан, да-да-ботан, да батирай. Будто камни спотыкается. Да, он словно разладился. Почему бы это? Не случилось ли чего? тук тух, тух. Открой нам дверь у рекухи, Мяко. А принесли? Ой, что-то охрипла наша девочка. Да. Не простудилась ли? Что такое? Но тут Аманадзяку распахнул дверь Настиш. Видит, Стоят перед ним старики, смотрят на него во все глаза, рты раскрыли. Вдруг старик затопал ногами, замахал руками и в это же время петух закричал. испугал самонадзяку, что это старик петушиным голосом кричит. И сам того не желая захлопал себя по бокам. Старуха всплеснула руками. Слово сказать не может, а ворона на сосне! Еще больше испугал самонадзяку. Что такое? Старуха кричит, как ворона. От страха сам завопил громче прежнего. <пичего> <п suis sausage> Старики от неожиданности точно онемели. мели. Потом схватила старуха метлу, а старик бамбуковый шест, и погнали Амонадзяку. Бросился Аманадзяку бежать, а птицы налетают на него сверху, клюют, бьют крыльями. уходи со двора, уходи далеко. Вы что, вы что, вы что, все на одного? Ну вот и прогнали, страшилище. Прогнали, прогнали. А где же наша Урикохи Мэко? Где она? Ох, не зря у нас в доме оказалась Амандяку. Чует мое сердце беду. ли она? Ой, куда ее унесли? Мимо колодца несли. Ты слышишь, что птицы кричат? Пойдем за петухом. над горой, вокруг дерева летает. Ниже. Пироро, пироро, она здесь, здесь. Прятана, хитрая. Куда, куда, сюда, сюда. И петух нас ведет к тому дереву. Красавицу. Сейчас, сейчас сниму! Бедняжечка ты наша, что же делать? Не сможем мы снять ее. Пропадет наша девочка! Ничего, ничего, я еще не слаб! Дедушка! Полезай! Полезай! Не бойся, Урекохимико! Я сейчас тебя сниму! Опа! Вот так! Теперь за этот сучок ухватимся! Вот, а теперь за эту ветку. Дедушка, держись крепче. Держусь, держусь, держусь. Не бойся. Еще немножко. Вот совсем. Ну вот, вот и в лес. Сейчас я тебя отвяжу. Вот тут у меня завязано. Я вижу, вижу. Оп, ну вот хорошо. Ну а сейчас будем спускаться. Осторожно, не упадите. Ничего, не бойся, все будет хорошо. Так, держись, замерз по крепче. Держусь, дедушка, держусь. Верхние ветки тонкие. Осторожней, не обломи сучок под ногой. Вижу, средние ветки потолще уже. Так, ну вот, нижние ветки уже совсем толстые. Вот. Так, а теперь прыгаем с тобой. Ну вот мы и до земли. Бабушка, бабушка моя, дедушка. Ну пошли скорее домой. Там тебя в подарке ждут. Наденешь новое красное платье. И ажурный платочек. Бабушка, дедушка, спасибо вам. Птицы дорогие, и вам спасибо. Ти котик-ко? Будь радий барабан. на плечи. Дайся звук танки понки Танки, кар Танки-понки, Как хорошо, что мы вместе Мы все друзья Потому и весело нам И не страшит нам никто Как мы быстро прогнали Слово Аманадзяку Да-да-да, так и помчался Не оглядываясь Эй, я а И с тех пор живет Аманадзяку в горах, Говорит чужим голосом, а свой совсем потерял. Всех передразнивает Аманадзяку. Крикнешь ему «Гей И он в ответ. Как живешь ты там, в горах? <звы> Кем ты стал, скажи без смеха? Никогда не видал больше злого Манадзяку лохматое чудовище. Никому не страшен, никого не обидит, превратился он теперь в горное эхо.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 Все парни жали и молотили, рук не покладая. Один Таро шатался по деревне, как ни в чем не бывало. Вдруг приметил он на обочине дороги глиняный кувшинчик. О! -о, -о, -о ходишь дальше, найдешь больше, обрадовался Таро. И целехонькой не трещины. Но что-то в нем шуршит. Верно, полевая мышь туда забралась. Заглянул таровку в, в шин и что же видит? Не мышь там прячется, не ящерица, не лягушка, а маленький человечек. Головенка у него, ну, не больше каштана, а сам он, если на ноги встанет, будет ростом с гороховый стручок. Вот чудо!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 стал таро вглядываться в незваного гостя словно его уже где-то видел да ведь это кувшинный человечек вот чудо и чудес как же ты так сразу в один день вырос спрашивает таро еще вчера был меньше мыши а теперь меня перерос Да все твоими трудами, друг мой, твоими заботами, отвечает кувшинный человечек. Недаром я тебя из тысячи выбрал. Гуляй, гуляй больше. Я еще не так вырасту. В первый раз в жизни призадумался Таро, чтоб эти слова значили. А кувшинный человечек уже не гостем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 нового хозяина.